Три учебных взвода, Альфу, Бету и Гамму, поселили в одной большой казарме на восьмом нижнем уровне Петрограда. В спальне, на удивление, оказались всего на четырех девушек, что немало последних удивило. На станции Кирьянова, где клоны выросли, они с раннего детства жили по 12 человек в небольшом отсеке, давно привыкнув к тесноте и тому, что остаться наедине с собой практически невозможно. Помимо спален в казарме имелись игровые, тактические и учебные комнаты, компцентр, кухня, три столовые и огромная кают-компания, в которой без проблем могли разместиться все полторы сотни девушек, точнее 144, то это не имело особого значения. «Судя по всему, нам повезло», – заявила после обхода казарм Умида Гамова, командир взвода Гамма, черноволосая смуглая красавица, клон Зульфии Рах известной арабской актрисы, невзирая на национальность, жившей в России. Фамилии клонам давали по названию взвода. От судьбы шлюх мы все же избавились. Надеюсь, что избавились. Да кто его знает, избавились или нет. Пожала плечами ее коллега Анна Альфова, возглавляющая, соответственно, Альфу. По обещаниям вроде все нормально. А как оно на самом деле будет, поглядим. Тоже надеюсь, что нас не обманули. Ага, только надеяться и осталось, согласилась Галина Бетова, давно теребя свою роскошную русую косу. Вопрос, чем нам заняться? Надо бы местного Искина запросить по поводу информации о корабле и этом самом клане странника, куда мы вляпались. Искин! Добрый день, старший сержант, отозвался мягкий баритон. Мое имя Дархон. Я один из трех главных искинов Петрограда, полностью разумный и имеющий личность, выходец из древней сверхцивилизации. Вы что-то хотели? Да, информацию по Петрограду и клану, которому мы поклялись, ответила Умида. Ведь, судя по светящимся печатям, впитавшимся нам в руки, это были непростые клятвы. Да, так называемые нерушимые, подтвердил искин. В случае их нарушения вы умрете, хотя и нарушить-то вряд ли сможете. Клятвы не позволят этого, поскольку магически закреплены. Дело в том, что в миросплетении, где мы сейчас находимся, не только существует, но и очень развита магия. А Петроград – это не только корабль, но еще и домен странника линии Авари. К нему принадлежит также огромный особняк на планете Таланг. Перемещаться между кораблем и планетой можно мгновенно, через стационарные телепорты, невзирая на расстояние. Домен постоянно разрастается. Недавно, например, мы обнаружили между кораблем и особняком целое море, пусть и относительно небольшое, равнины, горы, леса, озера и прочее. Те, кто решит стать воительницами, попадут в тренировочные лагеря в предгорьях. Вся нужная информация на русском языке есть в памяти компов казарменного компцентра. Советую ознакомиться с ней, чтобы не попадать в просак. Благодарим вас, господин Дархон, наклонили головы командиры учебных взводов. Обязательно ознакомимся. По бытовым вопросам обращайтесь к Искину Леониду. Он отвечает за порядок во всех казармах. Девушки еще раз поблагодарили и решили больше ничего не спрашивать от греха подальше. Жизнь научила их держаться в стороне от большого начальства и как можно меньше обращать внимание оного на себя. Иначе можно нарваться, что не раз случалось в прошлом. А разумный Искин, один из трех главных на Петрограде, начальство явно немалое. Пока расселялись по комнатам, пока получали через дроидов и запросы к Искину Леониду постельное белье, обмундирование, оборудование и прочее, прошло добрых три часа. После этого на общем сходе было принято решение послать разведчиков за пределы казармы. Не сидеть же в ней все время. Когда их расселяли сюда, то упоминали, что вокруг есть какие-то увеселительные заведения, где можно выпить и закусить, и девушки хотели попробовать легкое спиртное. Никому из них, кроме командиров взводов, вино еще не доставалось. Да и поесть чего-нибудь вкусного, помимо обычного рациона, тоже хотелось. Особенно сладкого, по которому девушки невероятно тосковали. Им на Кирьянова выдавали по небольшому медовому коржику два раза в неделю. Да заварное пирожное по воскресеньям. И это все. За обладание дополнительным сладким пайком разворачивались самые настоящие интриги. Внезапно входная дверь казармы отъехала в сторону. И внутрь вошли три очень разные на вид крепкие молодые женщины в странных рубчатых комбинезонах с кучей карманов и кобурами какого-то ручного оружия. У двух, помимо этого, виднелись рукояти мечей за плечами. «Привет!» — радостно улыбнулась рыжая конопатая Аторва. От нее буквально веяло неприятностями, и командиры взводов сразу насторожились. Они такой тип девиц хорошо знали. Проблем от них не оберешься. А мы ваши соседи, отряд госпожи воинов театры. У нас сегодня вечер свободный. Собираемся в кабак выпить, мясо пожрать, а потом к оркам в казармы развлекаться. Они ребята веселые и выносливые. Их на всех хватит. И да, я Гаира, слева Рнеха, моя подруга, а справа Ларина. Она ученица местного щитовика. Давайте с нами. «Нет, — Нет-нет-нет, — сразу возразила Анна, — выпить и вкусно поесть мы не прочь. А вот ребята всякие нам и на понюшку табака не сдались. Дома надоели хуже горькой редьки. — А что так? — поинтересовалась томным голосом Ларина. — Не любите мужчин? — А за что их любить? — брезгливо скривилась Галина. — Только и знали, что слюни пускать, да лапать, уроды косорылые. А ни одному подонку высокопоставленному ведь не откажешь? Даже если на него смотреть противно. Нас же шлюхами растили. А здесь командование пообещало, что никто нас принуждать не будет. Или сбрехали. Нет, покачала головой Эрнеха, самая старшая из гостей. Ей было на вид лет 30. Лицо она имела тяжеловатое и довольно грубое. Здесь все только по доброй воле. Мы поначалу хотели было мужичонок по привычке снасильничать. Так запретили. У нас дома они все рабами были, а здесь нет. Клоны с завистью переглянулись. Хотели бы они оказаться в месте, где мужчины никто и звать их никак. Ну да ладно. Главное, что никто их трогать без позволения не станет. И в казармы не полезет ночью, как в Кирьянова. А потом незваные гости еще и возмущались, что их пинками выпроваживали прочь. Они падали перед ними, расставив ноги. Ну... «Мужчина при должном старании и немало удовольствия доставить может!» Как-то странно усмехнулась Ларина. «Ну ладно, это ваше дело. Погулять по кабакам тоже неплохо. А как освоитесь, сами разберетесь, что вам по вкусу. Я к вам по другому вопросу пришла. Меня наставник попросил подобрать среди вас три будущих экипажа для строящихся сейчас фрегатов. Учебных экипажей». То есть надо по три человека шести профессий в ученики. Есть желающие? В экипаж фрегата загудели клоны. Они такой возможности были неимоверно рады. А профессия? Да какая разница? По сравнению со шлюхой, любая хороша. Кто нужен-то? Пилоты, навигаторы, инженеры, канониры, щитовики и врачи. Все пройдут полное обучение с внедрением мозговых имплантов новый тип которых позволит вам выучиться за три месяца на уровень мастера. До эксперта, конечно, много лет опыта набираться придется, но то эксперт, мне самой до него, как до родной планеты на карачках. Только глядите, для навигации потребуется хорошо умеющие считать девчата. У нас есть спайные команды по 6 человек, сообщила Умида, причем однородные, и высшую математику все девочки хорошо знают. «Экзамены на отлично сдали!» Командир взвода позвал кого-то. И вперед вышли шесть ее абсолютных копий. «Вау!» – восхитилась Ларина. «Какие вы одинаковые!» «Сестры, что ли?» «Клоны. Искусственно выращенные из клеток одной женщины. Не знаю, что такое клоны, но мне оно и не надо. Только сразу скажу, что каждый придется носить нашивку с именем и профессией, чтобы наставники вас не путали. И да». Не знаю, как вы, а мы все, у кого наставники мужчины, с ними спим. Благодарим так за науку. Захотите или нет, ваше дело. Мое дело сказать. Если нет, ничего страшного. Но и на вас другие ученицы будут коситься, как на неблагодарных». Девушки поморщились. Новость была не слишком приятной. Но что уж тут поделать, раз здесь так принято. Дело, в конце концов, насквозь привычное, перетерпит. Ради обретения профессии и не то претерпеть можно. Некоторым из склонов доводилось попадать к садистам. Такие среди высших офицеров, прилетавших на Кирьянова поразвлечься, к сожалению, попадались. Вот это было по-настоящему противно и очень больно. Иру и Катю избеты. Два подонка-интенданта едва насмерть не замучили. Благо о происходящем вовремя узнал полковник Станислав фон Бревен. И буквально на носках сапог вынес извращенцев со станции, переломав им по дороге руки и ноги. Неприятности после этого он получил множество, зато заслужил искреннее уважение и благодарность клонов. Тем временем подошли еще две команды из разных взводов. Ларина с интересом осмотрела и их, затем покачала головой, сильно удивившись. Ей никогда не доводилось видеть в одном месте столько совершенно одинаковых девушек, причем всего трех фенотипов. «Боги! Какие же они невероятные красавицы! Этих клонов разве что эльфийки, нимфы или дроу переплюнуть способны, да и то далеко не все! Определились, кто какой профессии обучаться будет?» – спросила она. «Учтите, ученицам одного мастера придется жить вместе, В одной каюте. Причем временной. Каюты рядом с главной рубкой выделяются далеко не всем. Только ученикам и спецам. Поэтому каюты небольшие, сразу предупреждаю. гостинное удобство и три крохотные спальни. В каждой едва кровать, шкаф, стол, кресло и комп поместятся. «Это что же? У меня собственная комната будет?» Недоверчиво спросила Рашида из Гаммы. «Она, как и остальные клоны, о такой роскоши и мечтать не смела». «И у тебя, и у всех остальных», — подтвердила Суккуба. «Со временем у всех. Корабль разрастается, но не слишком быстро. Возможно, кому-то придется жить в домах на новых землях домена или в особняке, а не в каютах. Но при наличии телепортов разницы нет». «Ну что, готовы?» «Да», — подтвердила Бахия из Гаммы. «Идите за мной, постарайтесь не отставать. Корабль огромный, на нем только так можно заблудиться. А вас оставляю на Тиатиных Аторф. Гаира, покажи девочкам, где можно выпить, вкусно пожрать да развлечься. Кино там посмотреть или еще чего». «Не боись, покажу», – заверила рыжая. Ларина кивнула и покинула казарму. За ней потянулись клоны из трех команд. В коридоре она провела девушек к странной арке на переборке. Что-то сделала, и арка затянулась туманом. «Идите в нее по очереди», — велела Суккуба. «После выхода ожидайте остальных и меня». Проследив, чтобы все клоны миновали портал, она перешла сама и отключила арку. Они оказались в одном коридоре от трубки, куда Ларина и повела новеньких. Те привычно выстроились в колонну потри, так именовали главный люк, сейчас распахнутый. Картина главной рубки Петрограда могла удивить любого, ни разу не бывавшего в ней человека. Она за последние месяцы увеличилась более чем в шестеро, став попросту огромной. Бесконечные пульты разных служб сменялись креслами и уголками отдыха, перемежаемыми гигантскими белыми и синими кристаллами. Являющимися на самом деле магическими сканерами, не так давно созданными Керрином и Хрыгом. Их возможности превышали таковые у всех до того известных сканирующих систем почти в десятеро. Уважаемые мастера! заговорила Ларина, я привела вам новых учениц три будущих экипажа на фрегаты, клоны из последнего пополнения. Первым, насколько я понимаю, будет отбирать навигатор. Да! Со своего места встал очень мускулистый парень, сидевший рядом с худой, странно выглядящей и откровенно страшненькой девушкой с небольшими щупальцами на щеках. Ее нечеловеческий вид вызвал у клонов немалое изумление, но они его ничем не выдали. Кто знает математику или хотя бы хорошо умеет считать? Мы все сдали экзамен по высшей математике на «Отлично, господин навигатор». Вступила вперед на уставной шаг и доложила Екатерина из Бетты, встряхнув русой косой. «Очень хорошо», – кивнул он. «Топологию и физику гиперпространства изучали?» «Так точно. Еще лучше. Значит, учиться вам будет легче, чем местным жителям. Кто желает стать навигатором?» Вперед вступили три девушки из разных отрядов – Ирина, Сима и Фатиха. Навигатор жестом позвал их за собой и направился к своему рабочему месту, где вырастил из пола дополнительные кресла, велел клонам садиться и принялся им что-то объяснять. Далее своих новых учениц забрали пилот, щитовик, инженер и канонир. Оставшихся трех девушек Ларина повела в медотсек, который к нынешнему моменту можно было назвать уже медцентром. Его размеры это вполне позволяли. Одних только медкапсул высшего класса там было больше 12 тысяч. Перемещаться туда тоже пришлось через портал. Добираться на транспортных платформах было бы слишком долго. «Добрый день, Ольга Петровна!» – поздоровалась Ларина с остатной очень красивой женщиной в белом халате, которая что-то отмечала на огромном голографическом экране, где отображался человек в разрезе. «Здравствуй, Ларина!» – повернулась к ней та. «Что-то случилось?» «Нет, я вам учениц новых привела». «А, поняла. Хорошо, оставляй девочек тут, а сама можешь быть свободна. И смотри мне, зараза, не вздумай опять новеньких развращать и шлюх из них делать. А теперь брысь отсюда!» Итак, ученицы, я военврач первого ранга Ольга Петровна Домогацкая. Называть меня можно либо по имени-отчеству, либо по званию, либо наставницей. Ясно? «Так точно, госпожа военврач первого ранга!» – вытянулись клоны. «Служили?» – мелькнуло в глазах Ольги Петровны одобрение. Ларина тем временем поспешила покинуть медотсек. Военврач не одобряла ее деятельность и не стеснялась этого показывать. Однако Сукуба сдаваться не собиралась. И собиралась добиться того, чтобы клоны, хотя бы некоторые из них, сами попросились к оркам в казармы и согласились на множество интересных вещей. — Так точно служили, — ответила за всех Александра Бетова, и представилась. Затем представила Елену Альфову и Бахию Гамову. — Какие-то вы слишком идеальные на вид. — Мы клоны, госпожа военврач. В нашем мире мы бы стали матерью еще одной линии клонов. Для этого избирали самых красивых женщин. — Чем занимались? — поинтересовалась Ольга Петровна. — Обучались в учебке на шлюх, — помрачнел Александра. — Нам сказали, что здесь никто нас не заставит. — Это уж точно, милая, никто, — резко кивнула военврач. — Насилие на корабле строго-настрого запрещено. Но советую быть поосторожнее с приветшей вас девицей Лариной. Она всех своих подруг потаскушками сделать ухитрилась. К оркам в казармы по ночам шляются теперь, причем сами добровольно а орки – это, я вам скажу, те еще звери. Она показала руками размеры орочьего достоинства и объяснила, что имеет в виду, отчего девушки немало впечатлились и подумали, что добровольно пойти на такой кошмар может только сумасшедшая. Так что шлите ее вместе со всеми ее предложениями куда подальше. Это зараза на четверть суккуба – демон сексуальности. Для них такое естественно. Но вы-то люди. Проблема в том, что она даже светлых эльфиек ухитряется с пути праведного сбивать. Даже на Метою, которая вообще на мужчин плевать хотела, и к оркам вытащить, чего я никак не ожидала. И той понравилось, что самое удивительное, таскается теперь к ним в любое свободное время. У Ольги Петровны с Лариной было довольно давнее противостояние. Жаль, только больше никто из членов экипажа в возмущение военврача действиями Соккубы не разделял. От нее только отмахивались, бурча, что не собираются вмешиваться в личные дела девушек. Пусть хоть с полком за раз спят. Это их дело. А уж и Лениэль, и Энара, сами патентованные шлюхи, и вовсе во всем поддерживали чертову Соккубу, со смехом говоря, что никакого вреда от того, что девушки повеселятся в ворочьих казармах, Никому не будет. Они же делают это в свободное время, а раз так не надо им мешать и навязывать свою мораль. Надо будет попробовать поговорить с Артемом после его возвращения, обратить его внимание на действия этой заразы. Хотя военврач сомневалась, что он встанет на ее сторону. Сам тоже с кучей баб хороводит. Но сказать все равно нужно, мало ли? Ну что ж, девушки, начнем с внедрения вам имплантов. Маги и инженеры недавно завершили разработку новых имплантов медицинской направленности, которые позволяют раскачивать магическое ядро неодаренным в магии разумным. Прошу проследовать к вон тем трем капсулам, раздеться догола и лечь в них. Клоны поежились, но прикословить наставницы не рискнули и покорно выполнили приказ. Что их ждало в будущем, девушки не знали. Главное, чтобы не судьба шлюх. А со всем остальным они справятся. Крышки накрыли капсулы, и глаза клонов сами собой закрылись.